Сиделка обокрала его мать. — Живую? — спросил Монкс. Мертвую. Слегка вздрогнув, ответила женщина. Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую женщина, умирая, просила сберечь для младенца. Она продала ее? — воскликнул Монкс, вне себя от волнения. — Она ее продала где, когда, кому, да в ноли. — С великим трудом рассказав мне, что она сделала, — продолжала надзирательница. Она откинулась на спину и... умерла. — И ни слова больше не сказала? — воскликнул Монкс, голосом, казавшимся еще более злобным благодаря тому, что он был приглушен. — Ложь! Со мной шутки плохи! Она еще что-то сказала. «Я вас обоих прикончу, но узнаю, что именно». Она не вымолвила больше ни словечка, сказала женщина, по-видимому, ничуть не испуганная, чего отнюдь нельзя было сказать о мистере Бамбле, яростью этого странного человека. Она изо всех сил уцепилась за мое платье, а когда я увидела, что она умерла, Я разжала ее руку и нашла в ней грязный клочок бумаги. — И в нем было... — прервал Монкс, наклоняясь вперед. — Ничего в нем не было, — ответила женщина. — Это была закладная квитанция. — На какую вещь? — спросил Монкс. Скоро узнаете, — ответила женщина. Сначала она хранила драгоценную безделушку, надеясь, наверное, как-нибудь получше ее пристроить. а потом заложила и наскребывала деньги из года в год, выплачивая проценты ростовщику, чтобы она не ушла из ее рук. Значит, если бы что-нибудь подвернулось, ее всегда можно было выкупить, но ничего не подвертывалось. И, как я вам уже сказала, она умерла, сжимая в руке клочок пожелтевшей бумаги. Срок истекал через два дня. Я тоже подумал, что, может быть, со временем что-нибудь подвернется, и выкупила заклад. — Где он сейчас? — быстро спросил Монкс. — Здесь, — ответила женщина. И, словно радуясь возможности избавиться от него, она торопливо бросила на стол маленький кошелек из лайки. где едва могли бы поместиться французские часики. Монкс схватил его и раскрыл трясущимися руками. В кошельке лежал маленький золотой медальон, а в медальоне две пряди волос и золотое обручальное кольцо. С внутренней стороны на нем выгравировано имя. «Агнес», — сказала женщина. потом оставлено место для фамилии, а дальше следует дата примерно за год до рождения ребенка, как я выяснила. — И это все? — спросил Монкс, жадно и пристально осмотрев содержимое маленького кошелька. «Все — Все? — ответила женщина. Мистер Бамбл перевел дух, будто радуясь, что рассказ окончен. И ни слова не сказано о том, чтобы отобрать двадцать пять фунтов. Теперь он набрал с храбрости и вытер капли пота, обильно стекавшие по его носу во время всего диалога. — Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться, — после короткого молчания сказала его жена, обращаясь к монксу: Да и знать ничего не хочу. Так будет безопаснее. Но не могу ли я задать вам два вопроса? Можете задавать. Не без удивления сказал Монкс. Впрочем, ответили я на них или нет это уже другой вопрос. И того будет три, заметил мистер Бамбл, пытаясь сострить. Вы получили от меня то, на что рассчитывали? спросила надзирательница. Да. ответил Монкс. Второй вопрос: а что вы намерены с этим делать? Не обернется ли это против меня? Никогда, сказал Монкс. Не против вас, не против.